Эмма. Все в жизни не случайно. Как жутко и в то же время прекрасно, что у Вселенной готов какой-то свой план на каждого из нас. Она ведь ничего не задумывает просто так. Измена Гэбрила, переезд за 4000 миль, открытие галереи. За плохим обязательно следует хорошее. Я до конца не верила в это, когда садилась в эконом-класс и терпела рыдание какого-то ребенка все бесконечные часы перелета. Но тот вечерний визит Уилла укрепил мою веру. Что-то плохое подходило к своему финалу, и в моей жизни наконец-то начиналось что-то хорошее. Весь вечер с Уиллом романтические искры стреляли между нами. И я не смогла бы заснуть, если бы не узнала, это плод моей фантазии, или Уил действительно стрелял в меня из пушки скрытого притяжения. Гугл-карты подсказали. что в баре пивоварни Харпер Брювери готовят лучшую картофельную запеканку в городе. Потому я потащила туда Уила. Едва он высосал последнюю устрицу и даже не успел доесть трюфели. Какое совпадение, что нас занесло именно в ту пивоварню, о которой говорил мистер Кларк. В жизни вообще много совпадений, особенно в таком маленьком мире, как Берлингтон. Я пробовала пиво всего дважды. за свои долгие 27 лет. Первый раз в школе, когда подруга затащила на вечеринку к выпускникам, и мне сунули стаканчик с хмельной бурдой в руки. Химии между нами не случилось. Я едва сделала несколько глотков и от рисковатого грубого вкуса чуть не вывернулась наизнанку прямо на глазах у парней, которые нам нравились. Второй раз я дала шанс пиву уже в университете. Решив, что вкусы за эти годы могли измениться. Но спустила деньги в баре на воздух, потому что допивать бутылку темного пришлось моим однокурсникам. «Потому я не верила, что третья попытка может оказаться удачной. Чуть больше веры», – часто говорила бабуля Эльма, «когда у меня что-то не получалось». Вспомнив ее слова, я заказала две порции картофельного пюре в ее честь и два бокала пенного. И наставления бабушки сработали. Вкус пива в Харпер Brewery был сливочный, сладковатый, совсем не похожий на вкус того пойла, которое мне подсовывали на вечеринке и в баре Элэй. Оно возбуждало аппетит и обостряло чувства, а может, просто давало по голове с непривычки. Мы смотрелись неуместно и чудаковато, восседая на деревянной скамье пивоварни в дизайнерском костюме и цветочном платье. То ли от хмеля. То ли от необыкновенности вечера это настолько веселило, и мы чудесно провели время. Пиво все еще болтыхалось в моем желудке и бурлило по венам. От того я так осмелела, что позволяла себе смотреть Уиллу прямо в глаза. Это было свидание, осмелилась спросить я, когда Уил отвез меня домой и проводил до самых дверей. А чего бы вам хотелось? заигрывающе поинтересовался Уил. зажав меня между дверью и своим великолепием, чтобы я не смогла увильнуть от ответа. Чтобы вы меня поцеловали. Моим языком определенно управляло пиво или желание впервые в жизни сделать первый шаг самой. Удача благоволит смелым, а сегодня я осмелилась на нечто такое, что не осмелилась бы ни в один другой день. Мистер Максвелл сводил с ума своей красотой и утонченностью. Гэбриэл годился разве что полировать носы его кожаных туфель и никогда не вызывал во мне такого желания. Не знаю, что управляло Уиллом, но он приблизился ко мне вплотную и поцеловал так нежно, что я почувствовала себя зефириной, жарящейся на костре. А потом он пожелал мне спокойной ночи и уехал. Но с того вечера всегда возвращался. Всю неделю мы виделись каждый день. В основном по вечерам, когда Уилл доделывал свои важные дела и заканчивал важные встречи. Целый день я рисовала на террасе, зная, что вечером у меня не будет времени ни на что другое, кроме Уилла. Он возил меня в разные места, но больше ни разу не заказывал трюфели или что-то скользкое. Мы уплетали пиццу в доминос, объедались бургерами в бургер-хаусе и кормили друг друга спагетти в нон-соло-паста. Пару раз Оилл оставался на кофе с печеньем, который я, наконец-то, купила с другими продуктами. Мы целовались на диване перед камином, на крыльце кафе и под снегопадом Берлингтонских улиц. Но дальше чаепития и поцелуев у нас не заходило. Ни один из нас не хотелось спешить и портить очарование встреч. После постели все становится слишком серьезным. а мы пока не определили степень серьезности наших отношений и просто наслаждались друг другом. Эта неделя превратилась в волшебную сказку, которая прерывалась, когда Уилл уезжал к себе еще до 11. Наши беседы с мистером Кларком как-то сами собой сошли на нет, и, если честно, я немного скучала об бессонным ночам и нашей игре в 20 вопросов. Но в пятницу в полночь он позвонил, и сказал то, что я никак не ожидала услышать.